Он успел, однако, разглядеть, что своим оттенком они напоминают изумруды, и попытался представить себе, как они загорятся и заиграют, если эта льдышка соизволит улыбнуться. «Мне кажется, вы чем-то расстроены», — сказал он негромко и одарил девушку взглядом своих теплых бархатистых глаз. «Ничем я не расстроена, я просто занята», — отрезала библиотекарша и отвернулась. Книги Чарли нашел быстро. Сначала он хотел захватить их с собой, но не утерпел, и начал тут же у полки пролистывать их, ища портрет, о котором упоминала Гледис. В первой книге никаких иллюстраций не оказалось вообще, зато во второй... От волнения у Чарли задрожали руки. Теперь он точно знал, кого он видел в сочельник своей спальни. Сходство было поразительным. Неизвестный художник удивительно точно передал не только черты ее лица, но даже выражение глаз и форму губ, чуть приоткрытых, словно готовых заговорить, улыбнуться или рассмеяться. Чарли, во всяком случае, узнал свою таинственную гостью. Это, вне всякого сомнения, была Сара Фергюсон де Пеллерен. Внимательно глядя на Чарли, молодая женщина за конторкой, не сдержав любопытства, спросила — «Она что, ваша родственница?» Голос ее прозвучал, однако, все так же резко. Она, как видно, не чувствовала никакой неловкости за свою грубость. Этот сип вторгся в территорию, как будто нарочно выбрав в то время года, когда в библиотеку почти никто не приходил. Немногочисленные туристы заглядывали сюда только летом, и библиотека исторического общества и архив служили чем-то вроде информационной службы, куда можно было бы просто позвонить ей и заказать коротенькую справку по тому или иному вопросу. Ведь именно это обстоятельство и послужило решающим доводом для Франчески Вероне, когда она устраивалась сюда на должность библиотекаря и куратора. Эта работа позволяла ей спокойно трудиться над собственной диссертацией, к тому же она существенно ограничивала количество встреч с посторонними людьми а именно их-то Франческо боялась больше всего. Пару лет назад Франческа закончила в Париже Сорбонну по специальности «История искусств» и могла бы начать самостоятельную преподавательскую деятельность, но в последнее время она предпочитала иметь дело с книгами, а не с людьми. Своей работой в местном отделении исторического общества она гордилась. Библиотека, в которую она поступила, была весьма богатой, но запущенной и она впервые навела в ней порядок, создав компьютерную картотеку имеющихся книг. По мере надобности Франческа ремонтировала пришедшую ветхость фолианты и добилась установки на втором этаже современной системы кондиционирования воздуха, которая была совершенно необходима для обеспечения сохранности находящихся там антикварных книг и раритетных изданий. При этом она успевала заниматься и музеем, хотя посетители в нем появлялись только в летний сезон. Глядя на нее, Чарли недоумевал. «И почему же библиотекарша выглядит такой раздраженной и недовольной?» «Нет», — медленно проговорил он, игнорируя ее неприязненный тон и перекошенное от ненависти лицо. «Она не моя родственница. Просто я слышал, что они были весьма интересной парой. В этих местах существует масса фантастических легенд и откровенных сказок, заметил Франческо, стараясь ничем не выдать своего интереса к незнакомцу. Он показался ей интеллигентным, образованным человеком. К тому же в его интонации и манерах было что-то европейское, хотя он не был похож ни на француза, ни на англичанина.